Глава 6 У ворот поместья Тириных меня, как обычно, встречала Анетта. Она тепло улыбнулась мне, и ее эмоции ясно показывали, что она и в самом деле рада меня видеть. Я ей по-прежнему нравился, и это меня немного печалило. Если бы она, наконец, влюбилась в кого-нибудь другого, это сильно упростила бы наши отношения. Вспомнил про нас все-таки, укоризненно заметила она, мимолетно коснувшись губами моей щеки. Да я про вас всегда помню, Анет. — Немного виноват, — сказал я. — Просто, как обычно, всяких дел навалилось. Хорошо еще, что хоть князь никуда пока не посылает. — Что-то князь за тебя всерьез взялся, — покачала головой она. — Да не говори, — с досадой ответил я. — Сказал, что доучиться мне даст, а потом сразу начальником какого-нибудь приказа поставит. Говорит, придется, мол, тебе послужить, мечным налогом не отделаешься. — Переходи к нам в рот, и князь от тебя сразу отстанет. — с улыбкой предложила она, игриво на меня посмотрев. — Соблазнительно, — засмеялся я. — Подумаю над этим. — Думай, — кивнула она. — Кстати, ты знаешь, что у нас тебе провожатые не нужны. Ты можешь свободно ходить по поместью. К источнику приближаться не стоит, конечно, а так ограничений нет. Лена вот без провожатых ходит. — Ну, она у вас часто бывает, колени постоянно же ездит. А я все таки гость, мне как-то неловко бродить по чужому дому без хозяев. — Да к тому же мне просто приятно, когда ты меня встречаешь. Анет слегка порзавела, и я обругал себя. Не стоит провоцировать ее комплиментами. Извини за вопрос, давно хочу тебя спросить, но как-то подходящего случая не было. Что у тебя с замужеством? Есть хорошие варианты? Да появился недавно один неплохой вариант, вздохнула она, немного погрустнев. В смысле, относительно прочих не такой плохой. Вроде нормальный парень присмотрюсь к нему еще, если не вскроется за ним чего-нибудь эткого, то, наверное, соглашусь на него. Но я бы лучше за тебя пошла, конечно». «Я бы с удовольствием взял тебя в нашу семью, Анет, мягко сказал я. «Да и Лена, мне кажется, на тебя согласилась бы. Но ты же понимаешь, что я к вам в рот не пойду, и тебя из рода тоже никто не отпустит». «Может, и отпустит? возразила она без уверенности в голосе. «С твоим умом и способностями никаких шансов. «Да какой там ум? Какие еще способности?» — с досадой сказала Анетта. «Знаешь, я тебе скажу честно и безо всякого кокетства. Есть только два человека, рядом с которыми я иногда чувствую себя слабоумным. Это ты и Лена. Правда, есть еще и князь, но там я и должен чувствовать себя дураком, так что князя не считаем». «Ну что ты говоришь?» — смутилась она. «А что касается способностей, то я полностью уверен, что ты закончишь академиум с шестым рангом». А это, знаешь ли, далеко не рядовые способности. А после посвящения аспекту у тебя будет сразу как минимум восьмой ранг. И это еще пессимистичная оценка, я бы, пожалуй, скорее поставил на девятый. Ой, ну кто бы говорил про способности? Поморщилась она. Давай сравним меня с тобой или с Леной. Давай не будем, отказался я. В общем, ты представляешь для рода огромную ценность. Если ты попытаешься заговорить с Алиной о том, чтобы уйти из рода, она тебе даже слушать не станет. «Я пыталась», — вздохнула Анетта, — «не слушает». «И не будет слушать», — кивнул я, — «тем более ты официальная наследница». «Нет», — покачала головой она. «Что нет?» — не понял я. «Я не официальная наследница», — объяснила она. Я смотрел на нее с непонимающим видом, и она, вздохнув, объяснила. «Рот меня еще не принял. Да и вообще, роды редко официально объявляют наследниц. Даже мы редко, а многие вообще никогда». Вот, например, скажи, кто наследница уренских которые, кстати, твои близкие родственники?» Я задумался, и в самом деле кто? «Стефа», — предположил я. «Стефа и Ольга — это одно и то же», — отрицательно покачала головой Анетта. «Они правят вместе, так что Стефа точно не наследница». «Тогда, возможно, Ханна?» «Ханна наследницей быть не может», — уверенно сказала Анета. «Ханна, конечно, тоже потомки Кеннера-Ренского, но она из линии Златы» наследницу у них может быть только кто-нибудь из главной линии, потомок Асты. Вот ты мог бы стать у них наследницей!» Смешливо фыркнула она. «Ну, тогда не знаю», — растерянно ответил я. «Кто?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Если уж даже ты не знаешь, то мне откуда знать?» «Наверное, неоткуда. Но все же есть здесь любопытный момент. Я до недавнего времени вообще не знал, кто такая Ханна Ренская. А вот это знает. И не просто слышала про нее» а даже знает, из какой она линии. А вот интересно, кого она еще там знает. Анетта, а помнишь Эльмус Нельмы Рейнских? В нашей школе они учились. Помню, конечно, еще б я их не помнила. Она поморщилась и от нее явственно повела раздражением. Что с ними не так, удивился я. Ты с ними как-то пересекалась? Пересекалась, неохотно ответила Анетта. Они же вечно со всеми дрались и до всех докапывались. Вот и до меня как-то начали докапываться. А я ведь никогда драться не любила и не умела, только в академию драться начала. В общем, они меня здорово достали. Не знаю, до чего бы это в конце концов дошло, но Алина попросила за меня Лену. Та их как следует избила, сначала по очереди, а потом обеих вместе. Они сразу успокоились и с тех пор не обращали на меня внимания, демонстративно так игнорировали. А я ведь помню, как Алина при нашем первом знакомстве попросила Ленку помочь ее правнучке. Но я тогда толком и не понял, с чем помочь. Точнее, просто не задумался над этим, а Ленка ничего мне не сказала. Видимо, здорово меня выбило из колеи знакомство с Алиной, раз не задумался. Хотя это и неудивительно, я ведь был всего лишь школьником, который в первый раз встретился с высшей. И в этот момент мне в голову пришла еще одна интересная мысль. А может, Алина подошла к нам тогда на пляже как раз из-за этого? Она ведь сама на эти никак помочь не могла, разве что попросить Иренских унять сестричек. Но это было бы изрядным унижением, да и для Анны это позором. Дело, конечно, старое, и сейчас уже не важно, из-за чего наше знакомство началось. Но вообще-то это здорово отрезвляет и заставляет задуматься, а не слишком ли я себя переоцениваю. Я-то был уверен, что заинтересовала Алину из-за того, что был такой весь из себя крутой и перспективный. А на самом деле ей нужна была Ленка, и не потому, что та сама по себе ее интересовала, а потому что ее правнучку взяли в привычку избивать школьные хулиганки. «Это я к чему спросил? Ты знаешь, кем они мне приходится? «Знаю, конечно». Она посмотрела на меня с удивлением. «Они тебе четвероюродные сестры. Ну, наполовину сестры. Они тоже про правнучки Кеннера. но от Златы, а не от Асты. Они ведь как раз внучки Ханны. Однако неплохо проинформирована эта самая ненаследница. Я вот с большим трудом только недавно узнал, кто мне кто у Ренских. А она уверенно рассуждает про их линии и точно знает, кто кому кем приходится». Правда, они ведь и е, родственники, может, дело в этом. — Скажи, пожалуйста, Анетта, ты это знаешь, потому что они твои родственницы, или потому что Алина заставила тебя выучить всех значимых людей в родах? — И то, и то, — призналась она. — Но вообще Ренские к потомкам Кеннера на стороне относятся очень плохо, и родственниками нас не считают. Эти ведь потому меня и били, что я правнучка Кеннера. — Ну, у нас с Ренскими отношения раньше тоже были небезоблачными, — хмыкнул я. «Сестрички ведь и со мной дрались. Но я тебя спросил об этом, потому что удивился, что ты знаешь Ханну, и захотел понять, это просто случайность, или же Алина все-таки готовит тебя в наследнице. Как оказалось, готовит, официально или нет, но ты наследница. До тех пор, пока я не стала выше, это звание никакого смысла не имеет», — пожала она плечами. «Поэтому мы редко объявляем официальных наследниц. До возвышения это просто гадание» не — Негодание, скорее, декларация намерений, — возразил я, — но в целом я согласен, с возвышением слишком много неопределенности. — И еще, Кеннер, ты плохо понимаешь, что такое род, — добавила она. — Мать решает, как род видит вещи, которые находятся вне рода. Она решает, кто друзья, кто враги, и как нужно реагировать на то или иное событие. Но внутри рода она ничего не решает сама, поэтому я никогда не стану наследницей, если родовичи это не примут. Род — это родовичи, а мать — всего лишь их голос. Если кто-то из матерей забыл об этом, то вы с Ренскими всем напомнили. «Мы с Ренскими напомнили?» — с недоумением переспросил я. Ольга изгнала Милославу из рода, хотя у нее не было никаких провинностей перед родом. Род был недоволен, но Ольга сумела изгнание продавить. Этим она сильно подорвала свой авторитет, потому что даже матери не позволено решать за счет рода свои личные проблемы. Потом была история с твоим похищением, и люди начали открыто задавать Ольге вопросы. Стефа сумела как-то успокоить народ, но к Ольге отношение сильно ухудшилось. А потом Милослава возвысилась, и у Ренских случился практически открытый бунт. Стефа там уже ничего сделать не могла. Алина тогда сказала, что если бы ты отказался мириться с Ренскими, то Ольгу рот, скорее всего, не сложил бы, а это немыслимый позор для матери. Ты ее тогда фактически спас. Ольга со Стефой сумели показать Радовичам, что исправляют старую ошибку восстанавливают с вами отношения. Но все равно у Ренских с тех пор много изменилось, и власть Ольги уже далеко не такая абсолютная, как была когда-то. В общем, все сделали выводы, как ни в коем случае нельзя поступать. — Надо же, — пробормотал я. — Сколько лет уже прошло, а я до сих пор узнаю что-то новое. — Ну все, Кеннер, дальше сам. Мы стояли возле дверей дома Алины. Дом блестел свежей краской. Не удивлюсь, если Алина сама его и красила. Во всяком случае, у Тириных мне не приходилось замечать эксплуатации детского труда. Впрочем, мне сложно судить. С внутренней жизнью рода Тириных я знаком довольно слабо. Может, и эксплуатируют понемногу. «А ты не будешь заходить?» – удивился я. «Меня не приглашали», – покачала головой Анетта. «К тому же мне Алина надавала кучу поручений». И лучше сделать их побыстрее, а то она никогда не забывает проверить. Так что я побежала. Пока, Кеннер». Я проводил ее взглядом и вошел в дверь. «Тук-тук, кто в домике живет?» — громко спросил я. Из открытого проема кухни-гостиной выглянула Алина. «Заходи, Кеннер», — улыбнулась она. «Мой руки, сейчас обедать будем. Ты не обедал, надеюсь?» «Нет, конечно», — решительно проверк я. «Давно уже понял, что к тебе надо приходить голодным». «Правильно понял», — засмеялась она и опять скрылась на кухне. обед, как всегда, оказался выше всяких похвал. «Просто потрясающе», — наконец сказал я, когда не смог впихнуть в себя больше ничего, и с утомленным вздохом откинулся на спинку дивана. «Как у тебя получается так готовить? Я никогда ничего вкуснее не ел. У тебя есть какой-то тайный ингредиент или это просто талант?» «Надо всего лишь использовать хорошие продукты и класть все вовремя». — наставительно сказала она, — и точно соблюдать рецепт. Тогда у любого не хуже получится. — Да, да, у любого, — понимающе покивал я. — Если ты откроешь свой ресторан, то просто неприлично разбогатеешь. — Зачем мне богатеть? — усмехнулась она. — Это тебе зачем-то надо, а мне ни к чему. — У меня в семье женщины с большими запросами, — развел руками я. — Маме надо клинику, жене дирижабль, вот и приходится вертеться. Ну — Ну-ну, вертись выркнула она. «Построили твой дирижабль наконец?» «Вроде уже вот-вот обещают, какие-то последние доделки у них. Строительство хуже ремонта и еще дольше тянется. Я раньше думал, что это только с домами, так оказалось, что и с дирижаблями то же самое». «Ну-ну», повторила она. «Любопытно будет посмотреть, что там тебе построили». «Моей жене построили, а не мне», поправил я. «Мне тоже интересно будет посмотреть. Кстати, раз уж мы заговорили о женах» это сказала, что ты ей все-таки нашла хорошего мужа. — Ну, хорошего это только по сравнению с другими, — вздохнула Алина. — Дар средний, зато сам симпатичный, без заскоков вроде. Вот только слишком уж мягкий. а Анете надо бы кого-нибудь потверже характером, чтобы покрепче ее в руках держал. Ты сам представь, как это. Весь день народом командует, а вечером возвращается домой, а там ей надо еще и мужем командовать. От такого любая звереет. Но выбирать особо не из кого, все уже заняты. — Вот ты своей девице старшего нашел, неужели не мог мне вовремя шепнуть? — Это я, Алладь, муж, нашел. Я вытерщил на нее глаза в полном изумлении. — Ты это сейчас всерьез сказала? Да у меня и мысли не было кому-то мужа и подыскивать. Для меня самого это был сюрприз еще тот. — Да неважно, кто я нашел. Она с досадой бахнула рукой. — Просто обидно. Тут не можешь даже для наследности никого прилично найти, а кому-то с неба падает. — Ну, ясно дело, обидно, когда что-то хорошее не тебе достается, даже если ты там вообще ни при чем и никаких прав на это хорошее не имеешь. — это кстати, действительно наследница. Я на всякий случай решил сменить тему, а то она сказала, что рот ее как наследницу не принимает. — Рот не принимает, — презрительно фыркнула Алина. — Род как раз принимает, просто есть тут такие, кто путает себя с родом. Ты же знаешь, что мы не всех девочек в академию посылаем, только самых способных. Я об этом как-то не задумывался, но звучит логично. С расценками Академии ему никаких денег не хватит всех там учить. — Вот именно, — кивнула она. — А некоторые требуют отправить туда своих внучек, которые для домашнего от обучения еле-еле подходят. И при этом намекают, что тогда вопрос с Анетой сразу решится. — Вот так у вас бывает, — удивился я. — А ты как думал? Люди везде одинаковые, всегда находятся такие, для кого свои личные интересы гораздо важнее интересов рода. Ты просто с таким не сталкивался, потому что у вас семья очень маленькая, и ты для своих абсолютный авторитет. Никому и в голову не придет оспаривать твое решение. А как семья разрастется, так обязательно появится балласт. И если этот балласт еще и в старейшину пролезет, вот тогда и узнаешь, как оно. Но, с другой стороны, для рода это все равно деньги не критические, — заметил я. «Дело не в деньгах, Кеннер», — вздохнула Алина. «Все же прекрасно понимают, что эти девочки на Академиум даже близко не тянут». И если мы их туда отправим, то что мы скажем родителям тех, кто остался на домашнем обучении?» Я помолчал с понимающим видом. «А что тут скажешь? Действительно, на такое соглашаться никак нельзя. В семье любая несправедливость особенно остро чувствуется, и ничем хорошим это не кончается. У нас пока таких проблем не возникает, но Алина совершенно права, что это только до тех пор, пока семья очень маленькая и дружная». «Совсем забыл тебе сказать», — вдруг вспомнила Алина. Я же получила письмо от Драганы. Она порылась в шкафчике рядом и помахала пухлым конвертом со множеством марок и штемпелей. О, здорово, — обрадовался я. Дашь почитать? Нет, почитать не дам, — покачала головой она. Там много чего между нами, девочками. Понятно, — догадался я. Значит, там очередной милый дружок фигурирует. алин загадочно улыбнулся и промолчала. Ладно, не дашь почитать, так не дашь. Тогда расскажи хотя бы своими словами в пределах, доступного для мальчиков. Ну, она прошла через гиндукуш Не уверен, что Гендукуш после нее еще стоит, заметил я. Тамошние племена даже для горцев диковаты. Они своих постоянно режут и грабят, а чужих вообще считают демонами, а не людьми. А ты-то откуда знаешь, что там за племена? — изумилась Алина. В книжке прочел, — неохотно ответил я, мысленно себя обругав. В какой книжке?» — не унималась она. «Какой в какой?» «Какой надо?» — проворчал я. «Не помню, где читал. Рассказывай дальше, не отвлекайся». Она немного помолчала, глядя на меня и явно раздумывая, не поприставать ли ко мне еще, но потом все-таки решила продолжить. Написала, что там тоже есть входы в Нижний мир, она туда спускалась, продни глубоко. Еще написала про гею, что та пытается вывести еще одну расу из людей. Карл ей не хватает», — удивился я. «Видим, не хватает», — пожала плечами Алина. Еще писала, что встретилась с интересным жрецом. Она там много забавных легенд и мифов узнала, правда, написала, что толку с этих легенд мало. Изганный этнограф еще тот», — понимающе заметил я. «Прям так и вижу перед собой, как она мусолит карандашик и записывает дурацкие горские байки. Ей по стилю гораздо ближе полевой допрос, чем выслушивание вранья деревенщины». — Это ты на удивление точно подметил, — захохотала Алина. В общем, потом она добралась до Индии и жила там некоторое время какого-то местного мудреца. — У мудреца? — поразился я. — Он такой молодой, что ли? — Нет. Она там жила вроде исключительно в плане обмена мудростью, — покачала головой Алина. Пишет, что в самом деле много у него почерпнула. В общем, пожила у него, а потом двинулась к хайнцам. Сейчас живет в каком-то горном буддийском монастыре. — В монастыре? Драгана! Она пишет, что для посетителей там особых ограничений нет. — А, понятно, — кивнул я. — Значит, там она очередного дружка и нашла. — Ну, она особо в подробности не вдавалась, — хмыкнула Алина. — Пишет, что набирается там мудрости. — Тамшняя мудрость для Аганы вряд ли подойдет, — заметил я скептически. — У них же все основано на постижении внутреннего мира. Медитации, созерцание духа, восьмеричный путь, ведущий к нирване, прочее такое. «Ты это, откуда все это знаешь?» — изумленно посмотрел на меня Алина. «Да вот знаю», — с досадой ответил я. «Не отвлекаясь, рассказывай дальше». «Ты не устаешь меня удивлять, Кеннер», — покачала головой она. «В целом на этом все. Она сейчас там постигает этот самый восьмеричный путь. Кстати, она пишет, что их философия во многом перекликается с нашими представлениями, что их идея выхода из круговорота перерождения и достижения нирваны очень похожа на нашу цель возвышения и перехода на духовный план. «Ну, некое сходство действительно есть», — задумался я. «Вполне допускаю, что это взгляд с другой стороны, которая может многое нам дать». «Я тоже об этом подумала», — согласилась Алина. «Возможно, тоже когда-нибудь съезжу к ним. Посмотрим, что Гана расскажет, когда вернется, И, кстати говоря, ты очень недооцениваешь ее способность принимать новый стиль жизни. Ты, наверное, не знаешь, что она даже жила в лесу и довольно долго». И этот лес, в конце концов, опротивил ей настолько, что она оттуда сбежала и добежала аж до пустыни, Прям до горя Фатиха II. Откуда ты это знаешь? Она даже приоткрыла рот от удивления. Гана рассказывала, откуда же еще? Она тебя как подружку воспринимает, похоже. Алина потрясенно покрутила головой. А почему же нет? Я пожал плечами. У нас с ней чисто дружеские отношения, которые в принципе не могут перейти во что-то большее. Я и есть ее подружка, а ты вот ее письмо мне зажала. Ну ладно, я не в претензии. Собственно, что я к тебе заглянул. «У меня тоже есть кое-что рассказать. Я на днях говорил с Мариной». Алина закатила глаза. «Знаешь, Кеннер, я не знаю больше ни одного человека, который мог бы так небрежно сказать, что он поговорил с Мариной. Где ты вообще умудрился ее встретить?» «Да не то, что встретил», — немного смутился я. «Просто ее помощь понадобилась с одним делом. Ну, я и позвал ее, и она пришла». Алина потеряла дар речи. «Когда я тебя слушаю...» «У меня временами появляется стойкое ощущение, что я сошла с ума», — наконец сказала она. «Причем такое у меня бывает только с тобой. Интересно, почему?» «А мне вот интересно, почему то, что я делаю, постоянно понимают как-то превратно», — раздраженно заметил я. «И в самом деле, почему?» — ее голос просто сочился едким сарказмом. «Ты ведь ничего такого особенного не делаешь». «Ты слушать больше или тебе неинтересно?» — вздохнул я. Из чего я взялся что-то доказывать? Давно ведь уже понял, что это бесполезно. «Интересно», — кивнула она. «Продолжай, пожалуйста». «В общем, я упомянул ей про твою идею использовать эссенцию как дополнительный источник энергии при переходе на духовный план. И она сказала, что идея глупая, потому что эссенция — это сила в чистом виде, и ее невозможно принести на духовный план». «Так это и так очевидно», — отозвалась Алина. «Тогда в чем твоя идея состоит?» — растерялся я. В основном энергия нужна, чтобы туда переместиться. Для этого эссенция нужна. Она поможет перейти на духовный план, а неиспользованная эссенция просто рассеется, но при этом у тебя полностью останется твоя собственная энергия. Вообще-то это действительно имеет смысл. Возможно, Марена просто не задумывается об этом, потому что привыкла обходиться собственными силами без костылей. «Похоже, ты права», — признал я. «Видимо, я просто не смог донести до Марены суть идеи». То есть я с моей эссенцией, в принципе, могу даже сейчас заглянуть на духовный план. Чисто теоретически, конечно. «Не можешь, Кеннер», — покачала головой она. «Ни теоретически, ни практически. Аморфная эссенция ничего не способна тебе дать. Чтобы ее хоть как-то использовать, надо сначала создать внутреннюю структуру. Структурирование эссенции есть самая сложная часть, после добычи, конечно». «Лапа дала мне кое-какие упражнения по структурированию эссенции», — признался я. — Ты лапку умудрился как-то раскрутить, — усмехнулась Алина. — Не зря я не устаю повторять Анете, что с тобой надо быть предельно осторожной. Вот — но сейчас очень обидно было, — насупился я. — Да не обижайся, — махнула рукой она. — Я же ты не со зла говорю. Просто не Анете с тобой соревноваться. При желании ты ее обдуришь вообще не напрягайся. Я никогда не стану дурить ни Анету, ни тебя, ни кого-то другого. — Не обижайся, — мягко повторила Алина. Действительно, как-то неправильно это прозвучало, извини. Так вот, насчет лапы. Не особо полагайся на ее методики, она же их, по сути, просто случайно подсмотрела. Я знаю, что у нее есть. Всего лишь обрывочное знание с большими пробелами. Я дам тебе полную методику с описанием базовых вариантов структуры». «Где ты ее взяла?» — удивился я. Гана в свое время раскопала у себя в архивах, — улыбнулась Алина. «Хорошо, что я не поленилась тогда все скопировать». Сейчас меня к архивам круга и близко не подпустят.